Выравнивание при оказании услуг Выравнивать график работ проще при производстве больших объемов, чем при оказании услуг, где большие объемы встречаются редко. При обслуживании поставщик услуг вынужден реагировать на требования потребителя. Плюс ко всему, время выполнения заказа при оказании услуг здесь зависит от конкретного случая и все же решение в этом случае подобны решениям в производстве. Во-первых, старайтесь найти компромисс между выполнением требований заказчика и сбалансированным графиком. Во-вторых, выработайте стандартное время на оказание разных типов услуг. Toyota добилась выравнивания графика разработки продукции несмотря на то, что время выполнения заказов исчисляется месяцами, а порой и годами. В большинстве случаев каждые два года Toyota модернизирует и совершенствует существующие модели, добавляя новые характеристики и внося изменения в дизайн автомобиля. Каждые 4-5 лет конструкция автомобиля пересматривается полностью. Разработка продукции в Toyota осуществляется с использованием матрицы, где по горизонтали заносятся различные модели автомобилей Камри, Сиена, Тундра, а по вертикали — годы. Сроки модернизации и пересмотра конструкции планируются заранее. График специально выравнивается таким образом, что в течение года модернизируется одно и то же число автомобилей. Планирование сроков модернизации автомобилей было бы бессмысленным, если бы время выполнения данной работы было неизвестно. И здесь Toyota имеет значительный перевес над многими конкурентами. В то время как некоторые автомобильные компании могут отсрочить запланированное начало производства на месяцы, а то и на год, Toyota работает как часы. Сроки этапов разработки соблюдаются со стопроцентной точностью. Это и позволяет выровнять план в целом. Кроме того, в Toyota обнаружили следующую закономерность. Объем работ относительно невелик на этапе разработки концепции, нарастает на этапе рабочего проекта и вновь снижается при запуске в производство. Планируя работу над разными проектами, Компания стремится, чтобы пик рабочей нагрузки одного проекта приходился на более спокойный период работ над другим автомобилем. Это позволяет направить на работу над каждым проектом необходимое количество инженеров. Toyota также привлекает к работе инженеров из других подразделений, аффилированных компаний и поставщиков. Такие компании могут при необходимости принимать участие в работе над проектом, после чего их сотрудники возвращаются на свои рабочие места. Это делает систему чрезвычайно гибкой и позволяет свести к минимуму количество служащих, работающих на полную ставку. Это возможно благодаря применению других принципов подхода Toyota, в частности стандартизации. Toyota стандартизировала систему разработки продукции и конструкцию самих изделий до такой степени, что инженеры могут беспрепятственно переходить с одного проекта на другой. Все потому, что инженеры в Toyota и аффилированных компаниях имеют квалификацию, соответствующую стандартным требованиям. Принцип долговременного партнерства позволяет Toyota иметь надежных, и подготовленных партнеров, на чью помощь в случае необходимости можно рассчитывать. Подводя итог, можно сказать, что выровнять график работ при оказании услуг вполне возможно, однако для этого необходим ряд условий. Чтобы контролировать время выполнения заказа, вы должны соблюдать все остальные принципы подхода Тойоты, касающиеся процесса. Сюда входят поток вытягивание, стандартизация и даже система управления с использованием визуального контроля. Безусловной необходимостью для контроля времени выполнения заказа является стандартизация. Она позволит вам переводить людей с работ над одним проектом на другую работу в период пиковых нагрузок. Кроме того, Вы должны поддерживать стабильные партнерские отношения с другими компаниями, которые имеют надлежащую подготовку и на которые вы можете положиться.